Часть 1. Огни аркадных автоматов. Глава первая. Детство Марио. Рождение Nintendo of America. В 1980 году сеанс в аркадном автомате стоил четвертак. Производство игр для него обходилось куда дороже, но и награда выходила весомее, чем просто инициалы в списке рекордов. Аркадные автоматы стали настоящей золотой жилой. Производителям достаточно было обновить старые электромеханические игры, которые вот уже сотню лет исправно собирали монетки. Сначала центы и пятаки, потом десятицентовики и четвертаки. Один за другим катушечные механизмы и куклы уступали место новым модным страшилкам по ТВ и сложным видеоиграм. Эти игры на вертикальных телеэкранах своими полупроводниками утягивали игроков в мир нечеловеческих рефлексов, потных ладошек и онемевших пальцев, и все для того, чтобы победить компьютерного соперника. Казалось, маленький кусочек научной фантастики из 23 века неожиданно перенесся в эпоху подплечников 1970-х. Самым большим производителем игр в то время считалось Atari которая в 1972 году выпустила первый мегауспешный хит под названием «Понг». На этом она не остановилась, и после «Понг» разрабатывала одну успешную игру за другой. Астероидс, Танк, Лунар Лендер. В 1980 году Atari представила сразу два невероятных проекта. Battle Zone, игру про танковые сражения с горизонтальным черно-белым векторным монитором и «Миссл Коммент» о кошмарах Холодной войны, где игрокам нужно было защищать цивилизацию, сбивая ядерные ракеты Советского Союза. Едва ли кто-то мог соревноваться с тогдашней Atari. Компания, основанная американским «Хиппи», зарабатывала бесчисленные миллионы долларов, а 10 лет назад ее попросту еще не существовало. Все мечтали хотя бы прикоснуться к ее успеху. Эти стремления стимулировали рост игровой индустрии на 5% ежемесячно. О том, чтобы превзойти Atari, не могло быть и речи. Компания под названием Nintendo of America, в которой работало 6 человек, имела важное преимущество перед конкурентами. Она уже была успешна. Существовал и недостаток. Успешно, исключительно в Японии. Nintendo, основанная в Киото с 1894 года, создавала игральные карты, но в какой-то момент переключилась на производство игрушек, которые продавала по существующим каналам поставок. Множество японских компаний уже занимались аркадными играми. Вышли Pac-Man от Namco, Frogger от Konami, Bomberman от Hudson Soft и Space Invaders от Taito. Как заметил журналист Крис Коллер, особенностью игр из Японии была их персонализация. В отличие от абстрактных двигающихся фигурок, как в Breakout или Tempest от Atari, в японских играх действовали пусть и очень схематичные, но персонажи, положительные и отрицательные. Если играми занимались все кто угодно, то почему бы не попробовать и Nintendo? Гумпэй Йокой был одним из самых опытных инженеров Nintendo. Он начал долгий путь в компании в качестве рабочего у станка для производства игральных карт. Как-то раз Йокои шутки ради сконструировал раздвижную механическую руку. Президент Nintendo Хироси Ямаути шутку оценил и запустил игрушку в продажу. К 1970 году «Ультра разошлась в количестве 1,2 миллиона штук, а вскоре ей составили компанию «Новые разработки Йокои» головоломка 10 биллион баррель, устройство Love Tester и пылесос с дистанционным управлением, предвосхитившие роботы-пылесосы Румба. Самых заметных достижений японский инженер достиг в сфере портативных электронных игр. Как-то раз он путешествовал на поезде и заметил, что его попутчик от скуки нажимает кнопки карманного калькулятора. Юкои пришла в голову идея сделать небольшую простую игрушку на батарейках. Как и в случае с Ультрахэнд, он поделился задумкой с властным Ямаути только для того, чтобы избежать неловкого молчания. В тот день он подрабатывал у босса шофером. Инженер досконально разобрался в теме семисегментных дисплеев, которые благодаря элементам индикации, включающимся и выключающимся по отдельности, могли отображать все десять арабских цифр. Если нарисовать человечка со множеством рук, и одновременно подсвечивать только две из них, такие экраны вполне способны отображать игровую анимацию, а благодаря буму карманных калькуляторов они стоили совсем дешево. Игры, которые работали на 200-килограммовых автоматах и требовали сотню йен за сеанс, получилось впихнуть в устройство, помещающееся в карман. Его назвали Game and Watch. Первая игра в линейке Game and Watch, Ball, вышла в 1980 году и была посвящена жонглированию. Игроки следили за мячиком, перелетавшим из одной руки в другую, и попеременно нажимали правую и левую кнопки, чтобы удержать его в воздухе. В режиме игры А были два мячика, в режиме Б — три. Еще пять похожих игр вошли в серебряную коллекцию, названную так из-за блестящего цвета корпуса — А в 1981 году в продажу поступила золотая коллекция с дополнительными пятью играми. Покупатели буквально сметали их с прилавков, компания активно разрабатывала новые. И это только малая часть успеха Nintendo на игровом рынке. На волне популярности Понка и ее клонов вышла невзрачная, но успешная приставка Color TV Game 6. А в следующем году продолжение уже с 15-ю играми. В 1974 году компания добилась успеха, выпустив игру для светового пистолета Wild Gunman. Последовавшая за ней IVR Race, посвященная конным скачкам, провалилась в продажах, но компания наверстала упущенное благодаря первой полноценной игре для аркадных автоматов Computer Atello, чтобы поставить производство новых игр на поток и наладить их выпуск каждые пару месяцев, Nintendo сформировала постоянную команду разработчиков, в которую вошел и Йокои. Компания явно намеревалась оседлать волну моды и успеха видеоигр, пожиравших сотни йен игроков в душных залах с аркадными автоматами. Но насколько просто было повторить успех на домашнем рынке уже за рубежом? Президент Nintendo Хироси Ямаути жаждал вырваться за пределы Японии и стать мировым лидером. Ямаути хорошо помнил впечатление от рабочей поездки в Америку в середине 50-х, куда он прилетел, чтобы договориться с представителями Disney о лицензировании их персонажей на игральных картах. Подлинные масштабы мировой индустрии развлечений шокировали его и наглядно показали, насколько отсталым был семейный бизнес Nintendo по производству игральных карт исключительно для японского рынка. Ямаути — невысокий и подвижный человек, не по годам седой, все послевоенные годы работал, не покладая рук, чтобы добиться успеха. Но подлинный успех в Эру и интернациональных корпораций был немыслим без выхода на международный рынок. Примечание. Зайбацу так называют крупнейшие промышленные и финансовые объединения Японии — Ранее этот термин применялся для названия больших семей, контролирующих банковские и индустриальные объединения. В 1889 году прадедушка Хироси Фусадзира Ямаути открыл в Киото свой первый магазинчик с красочными картами под названием «Ханафуда», на которых изображались цветы. Магазин он назвал Nintendo Капай». Японское слово Nintendo означает «оставь удачу небесам» или Мы делаем то, что можем, что намекает на элемент случайности, всегда присутствующий в карточных играх. Фусадзира продавал карты азартным игрокам, которые для каждой раздачи использовали новую колоду. За годы Nintendo пережила множество потрясений, следуя за виражами японской экономики, крах поражения во Второй мировой войне, возрождение из пепла в послевоенные годы И очередной кризис после летних Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Хироси Ямаути едва исполнился 21 год, когда ему пришлось возглавить компанию в 1949 году после инсульта дедушки. Для Nintendo настало время перемен. Ямаути перепробовал множество бизнес-моделей: торговля рисом, такси, лав отели с почасовой оплатой. Ничего из этого не выстрелило, пока он не решил использовать налаженную сеть магазинов для продажи игрушек. Упорное стремление вести дела своей компанией, своими методами, точно не помогало Ямаути находить друзей. Он отдалился даже от собственной семьи. Дети казались ему случайными гостями, которые ходили на цыпочках в редкие часы, когда бизнесмен оказывался дома. Как это происходит со многими семейными бизнесами, бизнес постепенно стал важнее семьи, ради которой когда-то затевался. Ямаути искал человека, которому мог бы доверить запуск Nintendo в Америке. Но кому? Сын Кацухита был слишком молод, хотя сам Ямаути принял дела всей компании, будучи еще младше. Двое других детей — девушки Йока и Фудзика. Однако в семье Ямаути существовала давняя традиция: привлекать в дела семьи детей. Поэтому выбор пал на супруга старшей дочери Йока. Именно ему предстояло возглавить подразделение компании в США. Вот только тот не слишком горел желанием взяться за это поручение. Минору Мина Аракава был вторым сыном в богатой семье текстильщиков из Киота. Мина знала о Западе не понаслышке. Вместе с Йоко он уже долгое время жил в Канаде, где занимался строительным бизнесом в качестве торгового представителя Дзайбацу Марубени. Аракава хорошо говорил по-английски, окончил Массачусетский технологический институт и однажды проехал все Соединенные Штаты на своем микроавтобусе Volkswagen. В этом он сильно отличался от черствого и бесчувственного Ямаути, который на 20-летие повел дочь в свой любимый клуб Гейш и остался там после того, как дочь ушла домой. Ракава и раньше не хотел работать в Nintendo, но если Ямаути научился чему-то от своих бабушки и дедушки, то это настойчивости. Отец Хироси оставил и семью, и свое будущее президентство в Nintendo ради другой женщины. Ракава все же поддался уговорам и согласился возглавить будущее подразделение Nintendo of America. Жена при этом была против. Она не питала теплых чувств ни к отцу, ни к его компании. Но Ямаути слишком убедительно расписывал грядущие перспективы. В конце концов, Аракави разрешили оставить свою фамилию, чем зятья двух предыдущих поколений семьи похвастаться не могли. Тем не менее, плохие предчувствия Йока подтвердились, когда они отправились из Ванкувера в Нью-Йорк. Их канал сбыта в Сиэтле на практике оказался двумя дальнобойщиками по имени Рон Джуди и Эл Стоун, которые должны были закупать подержанные аркадные автоматы Nintendo на Гавайских островах и затем продавать на местах. Ракава нанял их на комиссионной основе перед тем, как отправиться на восточное побережье, и поручил договариваться о новых каналах сбыта на североамериканском рынке. Затем пришла пора отправляться в путь. Им предстояло путешествие через всю страну в Нью-Йорк, который должен был стать штаб-квартирой Nintendo of America. Что могло пойти не так? 18 мая 1980 года, в день, когда семейная пара выехала из Канады в штат Вашингтон, произошло извержение вулкана сент хеленс Благополучно пережив катастрофу, семья Аракава выехала из облака пепла и, преодолев 3000 миль, открыла свой первый магазин в Нью-Йорке, а через реку Гудзон в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, арендовала складское помещение. Их выбор пал на Нью-Йорк, потому что большое яблоко во все времена, и нынешнее не исключение, оставалось в мировой столицей игрушек. Одного доллара вполне хватало, чтобы за день доехать на метро до трех покупателей без необходимости тратить время и деньги на постоянные перелеты и гостиницы. Но дела далеко не сразу пошли как надо. Разница во времени между Манхэттеном и Киото составляет 14 часов. Так что кому-то приходилось или очень поздно ложиться, или очень рано вставать. Йока не владела английским так же хорошо, как ее муж, И ей было тяжело привыкнуть к грандиозной сточной канаве Нью-Йорка. Они переехали в тот самый год, когда случилась массовая забастовка общественного транспорта, полицейская облава в студии 54 и убийство Джона Леннона. Эти события создавали совсем другую обстановку, чем в приветливом ко всем азиатам Ванкувере, на уютном Тихоокеанском побережье. А Рокава чувствовали себя не в своей тарелке. Им только предстояло понять запросы американских игроков. В недружелюбной атмосфере города, улицы которого патрулировали «Ангелы-хранители», идея сделать игру про стрельбу пришла сама собой. Примечание. «Ангелы-хранители» — это частная группа по предупреждению преступлений без оружия, основанная в 1979 году после серии антисемитских нападений в Нью-Йорке. Одержимость игроков шутерами началась с выхода крайне успешной Space Invaders в июне 1978 года. Помимо прочего, игра стала причиной дефицита монеток в 10 йен и предметом национальной гордости Японии, сравнимой с культом Пиле в Бразилии. В 1980 году Тайта выпустила цветной сиквел Space Invaders Part 2». продолжение стало мировым хитом. Компания Namco ответила на успех конкурентов своей Galaxian, которая вышла в 1979 году. Строго говоря, это была все та же Space Invaders, но враги там могли выбираться из общей кучи и двигаться по разной траектории. Разумеется, игра стала хитом. Сиквел Galaxian Galaga вышел в 1981 году и обзавелся незначительными улучшениями, как итог очередной мировой хит. Nintendo пыталась приобщиться к общему успеху, выпустив в 1980 году игру Raiderscope для домашнего рынка. Фишкой Raiderscope было то, что противники опускались вниз, но затем отступали обратно в безопасное место в верхней части экрана. Игроки не могли прятаться за укрытиями, а чем больше выстрелов они делали, тем менее скорострельным становился лазерный бластер. А контуры зданий на фоне создавали иллюзию того, что действие происходит посреди небоскребов, на которые пикирует орда пришельцев. Raiderscope стала самой масштабной игрой Nintendo в том году. Помимо нее, компания могла похвастаться авиационным шутером Space Firebird с видом сверху, а также прошлогодний Space Fever, прямым повторением Space Invaders. Space Launcher, чувствуете направленность игр? Аркады в стиле Фрогер, Monkey Magic, калька из breakout, Heton N. Игрой лабиринтом с гоночными машинками, которая во всем уступала Пакман. Еще был Шериф, шутер в сеттинге Дикого Запада. Казалось, это идеальная игра для американской аудитории, но странное раздражающее управление сразу с двух джойстиков портило все впечатление. Итак, несколько старых поделок. Игра со странным управлением и проверенный хит. Ямаути считал, что у Scope наибольшие шансы на успех в Америке и советовал взять у Аракави сделать упор именно на нее. Nintendo запустила производство 3000 автоматов с игрой, которые затем шли из Киото на склад в Нью-Джерси. Задача Аракавы было их все распродать. Если у него получится, то у Nintendo в Америке появится твердая почва под ногами. Сборка такого количества автоматов с Raider Scope должна была занять несколько месяцев, поэтому Аракава начал заранее оформлять предзаказы. Его первым самостоятельным решением на посту главы Nintendo of America стал отказ от всех других продуктов компании в пользу Raider Scope. Успех игры означал успех всей Nintendo. Права на продажу Space Firebird Отдали фирме Гремлин, которая сотрудничала со многими японскими компаниями — Нихибуцу, Намко и Konami. Space Fever до американского рынка так и не добралась. Шериф в итоге выпустила Эксиди под названием Бандидо. Все эти игры не претендовали на большие продажи, так что никто не был против. Проблема заключалась в том, что реальный рынок не похож на передачу «Let's make a deal». Если за всеми другими дверями прячутся козы, это не значит, что Ямаути и Аракава выбрали ту, за которой стоит новенький автомобиль. Продавцам аркадных автоматов казалось, что у Raider Scope слишком противное пиканье. По всей видимости, к пиканью сотен своих автоматов они успели привыкнуть, и те уже не вызывали приступов мигрени. А цифры продаж в Японии их не слишком-то впечатлили. Да и нужен ли был кому-то еще один клон Space Invaders, только дорогой и от никому неизвестной компании. Всеми правдами и неправдами, Аракава сумел реализовать тысячу Raider Scope, едва покрыв стоимость производства и доставки. Но Ямаути прислал ему три тысячи. Так что две тысячи автоматов теперь пылились на складе в Нью-Джерси и старелись примерно так же быстро, как молоко без холодильника. Именно поэтому Йока, которая отныне курила по три пачки сигарет в день, не хотела, чтобы ее муж связывался с отцовским бизнесом. Едва ли это можно было назвать успехом. Все ли у Рона и Элла, которые из кожи вон лезли, чтобы обеспечить хоть какие-нибудь продажи дорогой игры, дела шли не лучше. Что оставалось о Ракаве, чтобы оправдать доверие тесте, Продолжать продавать автоматы, получая все более неутешительные цифры, Или начать с чистого листа и сосредоточиться на новых моделях в следующем году? Ямаути уволил бы его за любое из этих решений. У того накопился большой опыт подобного обращения со своими родственниками. Первого он рассчитал еще в 1949 году вместе со всеми управляющими, которые застали предыдущих руководителей компании. Что Аракава мог сделать, чтобы избежать такой судьбы? Был... Третий вариант – сработать на опережение и сразу подать в отставку, чтобы сохранить достоинство. В Японии, где самурайский меч вакидзаси всегда был верным помощником для спасения поруганной чести, такой поступок непременно бы оценили. Но Ракава вел дела в Америке, стране, где придумали хлопья на завтрак, рожок для мороженого и блокнот для заметок исключительно по ошибке. Ошибки. Вот настоящий двигатель прогресса, а вовсе не потребности. У Аракавы родилась идея. Беспрецедентная и смелая, которая никогда бы не взлетела в Японии. Но даже если бы его план не сработал, попытаться все равно стоило.